Гартман рассказывал с таким жаром о художниках, о том, как хорошо в Италии в феврале, совсем тепло и все в цвету, что Мамонтовы твердо решили ехать. Гартман написал рекомендательное письмо Контокольскому, и сборы начались. Главное надо было обеспечить безопасность для слабого еще Дрюши. Воку решили оставить с кормилицей у бабушки Веры Владимировны. С собой взяли няню Дрюши, Анну Прокофьевну и Сережену гувернантку Александру Антоновну. Сав Иванович должен был привести семью на место, устроить и возвратиться в Москву к делам, чтобы в начале лета опять приехать, увести всех обратно. 12 февраля 1872 года выехали из Москвы в Петербург. Прямой дороги за границу еще не было. А затем через Мюнхен в Милан. Февраль в Италии действительно был чудесен. Савва Иванович и Елизавета Григорьевна с радостным чувством смотрели, как Дрюша на глазах оживал, становился веселым, бегал по саду. В Милане Мамонтовым посоветовали отправиться не в Рим, а во Флоренцию, где и климат здоровее, куда и путь короче да и жилье найти легче. Решили ехать во Флоренцию. Пришли в восторг от флорентинского теплого воздуха, ясного неба, от художественной атмосферы города, хранящего в каждом уголке аромат искусства и старины. Больше никуда не хотелось ехать. Савва Иванович устроил семью и уехал в Москву. Месяц Елизавета Григорьевна с детьми прожили на вилле «Де Магни» на полпути между Флоренцией и Фьезуле. Савва Иванович в Москве занимался делами, часто посещал тещу, у которой жил Вока, скучал и писал жене длинные письма. Он все порывался уехать, но его удерживал взявший на себя роль наставника Федор Васильевич Чижов, который хотел добиться, чтобы Савва Ивановича избрали директором компании Ярославской дороги. Все же во второй половине марта Савва Иванович не выдержал и уехал во Флоренцию. Прожил там несколько дней с семьей, отдохнул. Потом нетерпение охватило его. Он поднял всех на ноги и увез в Рим. В Риме устроились в гостинице, оставили детей с няней и гувернанткой и пошли к Антокольскому. Мастерская его оказалась на замке. Раздасадованные вернулись к себе. Через два дня Савва Иванович уехал в Абрамцево готовить дом к приезду семьи. Но мысль об Италии, о художниках, с которыми он решил так или иначе познакомиться, не оставляла его. Искусство было тем единственным, что он любил искренне и горячо. Как ни старался в свое время отец вытравить из него эту страсть, задачу свою — Он выполнил лишь отчасти. Он приучил сына к регулярной работе, деловитости, к самодисциплине, но от искусства не отвадил. Конечно, семья, все время увеличивавшаяся, огромное дело, доставшееся ему в наследство после смерти отца, заставило его усердно заниматься железнодорожным строительством, проводить ежедневно много часов в правлении железной дороги. А душа рвалась к искусству. Постепенно, кроме театра, он пристрастился к живописи, может быть, под влиянием галереи Павла Михайловича Третьякова, с которым он был в родстве. Третьяков женился на двоюродной сестре Савы Ивановича Вере Лавне. С двумя художниками Сава Иванович познакомился еще до поездки в Италию. Первым был «Неврев». Вторым — Иван Александрович Астафьев, теперь совсем уже забытый. Он больше был известен не столько как художник, сколько как человек, который был лично знаком с Белинским. Савва Иванович попросил его скопировать портрет матери своей, Марии Тихоновны. С тех пор Астафьев гостил иногда у Мамонтовых. Елизавета Григорьевна... Писала из Рима, что после отъезда Савы Ивановича она посетила студию Антокольского. Вообще-то Антокольский не очень жаловал туристов-соотечественников, считавших своим долгом побывать в мастерской новоявленной знаменитости. Но речь шла, разумеется, не о таких посетителях, как Елизавета Григорьевна. Поначалу, видимо, рекомендательное письмо Гартмана заставило Антокольского Отнестись к ней не просто как к любопытствующей искательнице впечатлений, а потом, надо думать, и личные ее качества способствовали симпатии, расположению и дружбе. Антокольский показал Елизавете Григорьевне статую Петра I, над которой он работал. Работа близилась к завершению. Приласкал Сережу, дал ему кусок глины из которой тот сразу стал лепить собаку. Здесь же мраморщик высекал Ивана Грозного, заказанного Третьяковым. В мастерской Антокольского Елизавета Григорьевна познакомилась с молодым петербургским профессором-историком искусств Адрианом Викторовичем Праховым. Прахов выразил сожаление, что из-за предстоящего завтра отъезда с семьей в Неаполь, Он не сумеет познакомить Елизавету Григорьевну с женой и сопутствовать в предстоящих прогулках по Риму. Антокольский тут же выразил готовность заменить его и на завтра сам посетил Елизавету Григорьевну, повел ее знакомиться с русскими художниками и скульпторами, жившими в Риме. Отношения завязались самые теплые. Иногда по вечерам Антокольский приходил к Елизавете Григорьевне, и она с жадностью слушала его рассуждения об искусстве, об общественной жизни». Две недели, проведенные в Риме в обществе Антокольского, много дали ей. И, уезжая, она уже мечтала о том времени, когда вернется сюда надолго, и взяла слово Сантокольского, что летом, когда он приедет в Россию, он непременно будет гостем Абрамцева. Из Рима Елизавета Григорьевна поехала еще на несколько дней во Флоренцию, и в конце мая, не заезжая даже в московскую квартиру, проехала прямо в Абрамцево. Она с восторгом рассказывала Саве Ивановичу о римском обществе, и они решили долго не засиживаться осенью в России. Все лето в Абрамцеве были гости. Петр Антонович Спира, инженер-путеец Семен Петрович Чоколов.